кизляра Гребенский, Дагестанский и Осетинский. Наилучшими были первые два, состоявшие из кубанских и Терских казаков. Отъехав в верст 30, мы разыскали штаб дивизии. Полки дивизии, видя разведку, были разбросаны на широком фронте. Ознакомившись с обстановкой, я отдал генералу Одинцову необходимые распоряжения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 В городе находились огромные склады артиллерийского имущества, и штаб армии приказал при отходе склады эти взорвать. Из штаба армии прибыл с этой задачей в город офицер с подрывной командой. Я кончил обедать, когда пришло донесение о перестрелке, завязавшейся у занимавших монастыржистско-осетин. Я приказал подать мотор и в сопровождении начальника штаба поехал в город. Мы были от города в четырех-пяти верстах, когда неожиданно огромный столб пламени и дыма поднялся над монастыржиско. Раздался оглушительный взрыв, затем второй и третий. Огромные столбы пламени взвивались над городом. Было видно, как летят какие-то обломки, В поле бежали вперемешку люди и скот. Оказалось, что офицер саперной команды, присланный из штаба армии, видя приближение противника и думая лишь о выполнении своей задачи, преступно поджег склады, не предупредив осетин, продолжавших драться на окраинах города. Несколько десятков всадников и сам командир полка пали жертвой этой возмутительной небрежности. В сумерках противник вошел в город. Я занял позицию в нескольких верстах восточнее. С рассветом наступление возобновилось. Скоро бой велся на всем фронте. Весь день корпус удерживал свои позиции. Около двух часов дня немцам удалось оттеснить кинбурнцев и захватить занятую ими деревню, угрожая разбить фронт корпуса. Я приказал дивизиону кинбурнцев остановить противника в конном строю. Драгуны под начальством ротмистра Стаценко блестящей атакой выбили противника, захватив несколько десятков пленных и пулемет. Положение было восстановлено. С наступлением темноты, оставив на фронте для наблюдения разъезды, я оттянул корпус верст на пятнадцать и, заняв намеченный рубеж, заночевал. Пехота наша на всем фронте продолжала отходить, не оказывая врагу никакого сопротивления. В день фронт наш откатывался на двадцать-тридцать верст. Дисциплина в отходящих частях была совсем утеряна. Войска оставляли массу отставших и беспощадно грабили население на пути своего следования. Маневрируя в стыке флангов 7 и 8 армии, мой корпус держался в переходе впереди, беспрерывно ведя арьергардный бой. Я старался все время держаться в непосредственной близости от частей, дабы ознакомиться с работой полков, начальниками и солдатами. Переправившись через Сбручь, войска задержались и стали устраиваться на занятых позициях удерживая в районе города Борщева плацдарм на правом берегу реки. Корпус ночевал в полупереходе к западу от линии реки Сбруч. Я находился при седьмой дивизии.